Жуковский район, Воробьев. Ночевал Панкрат в Жуковке, в гостинице у Слада, предприняв, конечно, все меры предосторожности. Ночь прошла нормально, никто приезжими коммерсантами из Тулы, как они себя представили, не интересовался. И все же Панкрат чувствовал какой-то внутренний дискомфорт, который, в принципе, можно было передать всего двумя словами. Идет гроза. Интуиция подсказывала, что впереди мстителей ждут нелёгкие времена. В 7:00 утра после зарядки и водных процедур Панкрат разбудил Мишу Ларина, бывшего десантника афганца, и связался с Барковым, который за сутки дважды выходил на связь с командиром, но ничего существенного сказать не мог. Зона за колючей проволокой выглядела мёртвой, безлюдной, если не считать бдительно вышагивающих по периметру часовых. до выехавшего из ворот одинокого мотоциклиста. «Ждите», — приказал Воробьев, — «не высовывайтесь, обнюхайте там каждое дерево, каждую кочку. В зону идти пока рано». «Окей», — отозвался Барков, на что Панкратсу с Мешкой больше ради психологической поддержки полковника, нежели ради шутки произнес. «Ты своим океем напоминаешь одного мужика пивохлеба, который заказал пиво бармену. Пиво эндомары. Это ничего, что я по-английски?» Барков понял, засмеялся и отключил рацию. Связь с другой группой разведчиков, Радионом и Толиком Зеленовым, также не принесла особо важной информации. Ребята проверили воинскую часть недалеко от Фошни, определили, что она настоящая, радиобатальон со стационарным базированием, и Панкрат послал их в Ковали, чтобы понаблюдать за домом Крутова и выяснить обстановку в деревне после нападения бандитов. Сам же Воробьёв начал прикидывать план освобождения полковника из Жуковского СИЗО. Пошли погуляем по центру, сказал он Ларину, сухонькому, низкорослому, невзрачному на вид, но великолепному самбисту. Они переоделись по местной моде: брюки местной фабрики Выгода, ковбойки, кроссовки и направились из гостиницы мимо школы к вокзалу, ничем не отличаясь от редких пешеходов. Обошли здание милиции, двор, где стоял серый барак Сизо, осмотрели подходы и подъезды к нему, прикинули высоту забора и его прочность. Потом Панкрат проголодался, и они завернули в кафе возле рынка, почти пустое по причине летней жары и раннего времени. Ларин был неразговорчив по натуре, поэтому Панкрат обращался к нему редко. Но видел, что парни гложет какая-то мысль, и настроение у него далеко не радужное. Ты не заболел? спросил он Михаила, допивая кофе. Тот, почти не притронувшись к завтраку, который можно было охарактеризовать словами я вас умоляю, отрицательно покачал головой. Тогда в чём дело? Хочешь уехать? Ещё один отрицательный жест. Тогда почему такой смурной? У меня мама заболела. пробормотал Ларин. Позвонить бы. Что тебе мешает? удивился Панкрат. Пошли вместе, мне тоже надо позвонить кое-кому. Потом поедем в Фошню, проведаем родственников нашего бравого полковника и заберём ребят из ковалей. Слегка вспотев от выпитого кофе, называемого здесь фирменным напитком Голливуд, мстители вышли из кафе в жаркое летнее утро и не спеша побрели к главпочтамту, где находился центральный переговорный пункт. Михаил скрылся в одной кабинке междугородного телефона, Воробьев — в другой, набрал номер Мура и через минуту услышал голос заместителя начальника оперативно-розыскной бригады. Губарев. — Привет, Михаил Сергеевич, — сказал Панкрат. — Рад слышать. Не чаял застать на работе, ты же собирался ложиться на обследование. — Некогда, дел не в проворот. Откуда звонишь? Из Брянской области городок Жуковка. Слушай, Сергеич, у меня к тебе просьба, проверь-ка по своим каналам. Астынь Воробьёв перебил Панкрата подполковник. На тебя началась настоящая охота. Очевидно, ты кого-то тронул там на Брянщине. Раз вопрос о ликвидации преступной группы "Час" стоял даже на повестке дня совещания у министра. Что ты натворил? Да ничего особенного. Задачен дёрнул себя за ухо Панкрат. Нашёл базу мотабанды, троих достал, но никого не замочил. Один из них пришил своего же. Я поэтому и звоню. Эти бандиты сидят на территории какой-то секретной воинской части. Брось ты это дело и немедленно смытайся оттуда. Ты в разработке нашего управления, я ничем не смогу тебе помочь. Сможешь, если захочешь. Мне и надо-то всего выяснить. Что за база здесь дислоцируется в 6 км от села Фошня? Откуда ты говоришь, звонишь из Жуковки с переговорного пункта? Совсем ошалел. Звони с какой-нибудь квартиры завтра. Ты узнаешь, попробую. Тихий щелчок в трубке, отбой с кремблера и гудки. Панкрат посмотрел на трубку, внезапно осознавая, что линия может прослушиваться, и обозвал себя идиотом. Он расслабился, чего не имел права делать. Телефон Губарева имел кодирующее защитное устройство, и определить его номер и владельца было невозможно. Но если линия действительно прослушивалась, слушачам станет известно, что некто из Жуковки звонил в Московский уголовный розыск, и руководитель местных крутых ребят сделает надлежащие выводы. Ларин говорил дольше, и когда вышел из кабины, вид у него был уже не такой хмурый. Пока всё нормально, готовят к операции. Что с ней? Камни в почках. Ну, это лёгкая операция, лазером чик и готово, ультразвуком. Ну, ультразвуком. Теперь можно и ехать, хотя вести тревожные. Над нами, кажется, начинают сгущаться тучи. Они вернулись в гостиницу, чтобы забрать вещи в номере, и тут у Панкрата сработала интуиция. У здания стояла белая Волга с двумя пассажирами, разглядывающими вход, а по тротуару напротив прогуливалась тройка крепких ребят, делая вид, что интересуются проходящими мимо девушками. "Стоп", негромко сказал Панкрат, нагибаясь, чтобы завязать шнурок на кроссовке. "Мне идти туда не хочется". "Мне тоже", отозвался Михаил, закуривая. "Здесь пахнет дипломатическим приёмом". Эти трое не похожи на гуляющих мальчиков. Я тоже так думаю. Хорошо, что у нас здесь только куртки остались до предмета туалета, хотя, конечно, всё равно жалко. Пошли потихуньку. Они миновали гостиницу и у дома культуры напротив парка присели на скамеечку в окружении кустов черёмухи. По нашей душе, вопросительно глянул на командира Ларин. Не знаю, буркнул Панкрат. Но свободу нашим начинают ограничивать. Он достал из кармана брюк рацию, вызвал Баркова. Что у вас, Витя? Порядок, донёсся тихий голос полковника. Во-первых, в зону заехал рефрижератор. Знаешь, такие громадные фуры, величиной с фургон, с синей полосой и огромными цифрами 200 на борту. Груз 200, что ли? хмыкнул Панкрат. Груз 200 трупы, перевозка мертвецов. Ну, рентгена у нас с собой нет, просветить рефрижератор нечем, может и 200, хотя с какой статьей воинской части нужны трупы? Это же не кладбище. Вспомни, курган. Да, о курганах. Мы тут неподалёку обнаружили ещё один, и тоже со свежим раскопом. Если не возражаешь, мы там покопаемся слегка. Только осторожно, с подстраховкой. Командир, что с тобой? Мы не дети, как говорится, не первый раз за мужем. Едика тагир тоже не дети, но их всё-таки взяли, и не бандиты, а профессионалы. Хорошо, после некоторой паузы сказал Барков. Будем работать по полному профилю. У тебя всё? Да, в общем-то, комбинезончик у шофёра рефрижератора мы разглядели интересный, когда он вылезал, чёрно-жёлтый, с необычной эмблемой в виде шестилучевой звезды. Пентакль? Что? Эту звезду называют пентаклем, печатью Соломона. А, может быть, а между зубчиков шесть букв: Ф, У, М, Б, Е э и П. Фумбеп? Да, их можно прочитать и так, и сяк, но если предположить, что буквы Ф и У означают Федеральное управление, ты не знаешь организации с такой аббревиатурой? Управление чего? Малых и больших электрических приводов. Их «Полковник, из тебя вышел бы отличный дешифровальщик! Я свяжусь с вами через пару часов!» Воробьев спрятал рацию. «Поехали, Михайло, пора работать!» Машину они еще вечером оставили не на платной стоянке у гостиницы, а на окраине Жуковки, возле лесочка, рядом с добротным кирпичным домом, и теперь весьма порадовались своей предусмотрительности. Джип стоял на прежнем месте, будто принадлежал хозяину дома, и никто возле него не слонялся. Из Жуковки выехали без каких-либо происшествий. Либо местная ГАИ не получала еще приказа проверять машины с чужими номерами, либо не спешила его выполнять, либо не имела сил и средств. В Ошню приехали в половине одиннадцатого утра. У здания больницы, построенного по английскому проекту из стекла, бетона и стали, на которое после сдачи его в эксплуатацию приезжали посмотреть чуть ли не со всей области, Панкрат машину ставить не стал. Загнал в тупичок переулка с обыкновенными сельскими домами и полчаса наблюдал за входом и автостоянкой напротив. где вместе с двумя десятками запылённых мотоциклов, стареньких запорожцев, жигулей, нив и газонов парковались красавцы форды, бмв, ауди и даже один мерседес. Больница принимала всех, и старых, и новых русских. Интуиция голоса не подавала, поэтому Панкрат приказал Михаилу ждать его возле больницы и направился к приёмному покою, узнав, где лежит раненый дед Осип из деревни Ковали. Он взял в раздевалке халат и прошествовал на третий этаж в первое хирургическое отделение, где располагалась палата Осипа. Дядя Егора Крутова выглядел почти здоровым. Панкрата он не узнал и на привет от племянника сначала прореагировал как на шутку, и лишь потом, после короткого рассказа о происшествии с племянником, заговорил с Панкратом серьёзно. За что же его забрали, сукины дети? Он же сам военный человек, ничего дурного не замыслил. Поэтому я и пришёл к вам, сказал Воробьёв. Хочу понять, что случилось. Егор действительно хороший человек, в тюрьме ему не место, надо выручать. А ты адвокат или ещё кто? Ещё кто? усмехнулся Панкрат. Друзья мы и делаем одно дело. Ясно, усмехнулся Иосип. Лихой ты человек, я гляжу. Пролас про ныра плут хитрец. Но верить можно, Егор с каждым дружить не стал бы, лишь бы твои планы хинью не пошли, даром без пользы на ветер. Чего знать-то хочешь? В палате находились ещё трое больных, посматривающих на гостя с любопытством, и Панкрат понизил голос. До того, как Егор приехал, у вас в округе ничего странного не происходило. А что у нас должно происходить? Тиждогладь да, да Божье благодать. Разве ж то корова у Кума пропала, месяц искал, не нашёл. Машка ещё спирки на ногу сломала, за брагой в погреб плазила, вот и все чудеса. А чужие люди в деревню не заглядывали? Глаза Осипа остро блеснули. Старик понимал больше, чем прикидывался. Как же, чуть ли не кажённую неделю в ата говарнаков налетает. в баню помыться к грешанкам но тихо гуляют без вотребенек да вот ещё она мнесь недавно каженник приходил оживился старик кто не понял панкрат каженник человек которого леший обошёл по русскому поверью у человека которого обошёл леший наблюдается потеря памяти помешательство бред столбняк каженник не то делает что думает не то говорит что слышит в его речи нет смысла печаль его неизходима весь трясётся, бормочет что-то, шарахается от всех, глаза бегают. Я с ним не балагурил, издали от посмотрел, а Ромка с Палагеря угомонил его, погутарил, домой отвёл. С Палагеря легко, просто без особого труда. Ромка это сосед ваш, Роман Евграфович. Он, Ромка Качалин. Дед у него Колдун был, да баба егона Степанида. Заговоры всякие знает, боль снимает, хорошая баба. Да всё же по суровей мои Аксиньи, хотя, конечно, всяко бывает. Как говорится, жена в больших количествах яд, в малых лекарство. Панкрат засмеялся. Оригинальный у вас подход к жизни. А что он бормотал, коженик этот ваш? Ромко сказывал о колесицу всякую нёс, что за ним будто черти гонятся с гадюками. Или не с удавами. Ну тоже змея такая большая, что его похоронить в ямё хотел. А кто он такой не помнит. Ясно, спокойно кивнул Панкрат, у которого от предчувствия свело живот. И куда он потом делся? А приехали за ним из психбольницы. Машина такая специальная, жёлтая, сплюснутая, гладкая, как лепёшка, с чёрной звездой на заду. Оказывается, сбежал он из больницы, псих. Ну, увезли, конечно, и дело. А звезда на задом машины не шестиконечная была. Шот его, знаете, не разобрал. Панкрат поднялся. Спасибо вам, Осип, э, не знаю, как по батюшке. Просто Осип. За что спасибо-то, мил человек? Я и тебе не сказал ничего. И ты вот тоже не говори моей бабе про Егора ничего, а то почнёт тугу носить, хизнуть. Туга скорбь, печаль. Хизнуть становиться слабым, болезненным. Хорошо, не буду, пообещал Панкрат, отмечая, вдруг, как изменилось лицо старика, расплылось в улыбке и оглянулся. В палату входила молодая, очень симпатичная женщина с шикарными густыми русыми волосами по плечи, с тугой полной грудью, натянувшей оранжевую блузку с красивыми ногами. Она смотрела на Осипа и улыбалась, показывая ямочки на щеках, и лицо её кого-то напомнило Панкрату. Через секунду он сообразил, Она была похожа на Егора Крутова. Лидка радостно зашевелился Осип. Пить принесла. Как просил с колодки. Подняла трёхлитровый бидон женщина, посмотрела на примолкшего Панкрата. А вы кто? Это друг Егорший, представил Воробьёву Осип. Панкратом кличут. А это сестра Егора двоюродная, Лидка, незамужняя между прочим, хотя и с детьми. Осип хохотнул. На щеках Лиды расцвёл румянец. Что ты говоришь, дед? То и говорю, что ты у меня красавица. Вдруг со сватою литр самогона поставишь? Он снова засмеялся. Заходи ещё, хлопче, погутарим. А ещё лучше к нам в гости в Ковали приезжай. Я здесь не задержусь, через недельку сбегу. Панкрат поклонился, пряча в душе взгляд Лиды, тёплый, смущённый и заинтересованный одновременно, сказал: "До свидания" и пошёл из палаты, но на пороге остановился. Если хотите, Лида, я вас подожду, довезу до деревни. Ой, не надо, смутилась женщина. Тут недалеко, сама дойду. Да мне всё равно в ту сторону ехать. Жди, жди, шевельнул забинтованной рукой осип. Подовезёшь, если по пути. Лида нерешительно посмотрела на деда, и Панкрат, проговорив: "Так я жду", торопливо вышел в коридор. Ларен топтался у киоска возле больницы, как две капли воды похожего на тот, что сгорел в Ковалях, и воробью даже подумал мимолётно, не одного ли хозяина они имеют. Но мысли тут же свернули в иное русло. Душа была занята женщиной, и топорщило перья, как бы прихорашиваясь и подыскивая предлог, чтобы продолжить знакомство, заявить о себе в полный голос. В принципе, Панкрат испытывал сейчас сладкий, кружащий голову шок и не мог ничего с собой поделать, да и не хотел. В пустоте сердечного пространства плавала лишь одна сияющая фраза: "Не упусти судьбу, парень, это она, твоя женщина, не упусти". "Что ведь с тобой?" перепугался Михаил, глянув на лицо Воробьёва. "Где ты умер, что ли, засада в больнице?" Панкрат очнулся. Заводи машину, подгоней к входу. Повезём кого? Повезём, попутчицу. Ларин безмолвно повернулся и пошёл за машиной. Через 10 минут пригнал джип, и в этот момент из больницы вышла Лидия, уже без халата, в оранжевой футболочке, а не в блузке, как подумал сначала Панкрат, и в короткой юбке, открывающей колени. Михаил посмотрел на неё, потом на командира, присвистнул и распахнул дверцу. Садитесь, пригласила Лида Панкрат. Если вам ещё куда надо ехать, нет проблем. На базар, если только до да в магазин, в булочную. Но я это и сама. Поехали. Они посетили Фашнянский рынок, накупили фруктов, овощей, колбасы, хлеба, заехали в местное кафе по предложению Панкрата и выпили по чашке кофе с пирожными. Лидия сначала стеснялась, с некоторым удивлением приглядываясь к майору, словно не понимая, почему она его слушается. Потом перестала покоренная манерой поведения Панкрата, шутливый, ироничный, энергичный, располагающий к себе, и они заговорили уже как давние знакомые, перейдя на «ты», с удовольствием делясь впечатлениями бытия и рассказывая о себе без утайки и смущения. Так Панкрат узнал, что Лида уже два года не замужем, разведена, муж, бывший военный, начал пить, гулять и в конце концов признался, что у него в Минске есть еще одна семья. Узнав об этом, Осип его чуть не прибил, и с тех пор Лида жила в Брянске одна, работая диспетчером автоколонны, на лето отдавая детей, пятилетнего Антона и трехлетнюю Настю, маме в деревню. В данный момент она была в отпуске, чем и объяснялось ее присутствие в Ковалях. Неожиданно для себя самого разговорился и Панкрат, поведав историю своей жизни, правда без некоторых подробностей, касающихся работы в разведке. И все же на один вопрос Лиды ему захотелось ответить. «За что тебя уволили из органов?» — спросила женщина, когда они уже ехали в Ковали, сидя на заднем сидении джипа. Михаил вел машину медленно и в разговоре участия не принимал. «За игнорирование директивы!» — усмехнулся Воробьев, вспоминая тот разведрейт, ставший притчей во языцах среди профессионалов спецслужб и предметом разбирательства на закрытом военном суде. Случилось это ещё во время войны в Чечне, куда была заброшена группа ходоков службы внешней разведки для охоты на террориста Басаева. О цели рейда знали очень немногие люди: генерал Карпухин, начальник управления разведки ближнего зарубежья, командир оперативно-диверсионной бригады полковник Зайцев и командир отряда ходоков майор Воробьёв. Официальным прикрытием рейда было получение данных о каналах поступления в Чечню оружия. Неофициальная задача состояла в ликвидации Басаева и его боевиков. А поскольку любая разведка предполагает максимальное сохранение тайны рейда, существовала негласная директива службы, отражающая специфику разведдеятельности. Свидетелей работы группы быть не должно. Свидетель это как правило провал, и Панкрату было известно, что многие рейды разведгрупп разных спецслужб оплачены ценой жизни свидетелей. Но он не знал, что ему самому придётся столкнуться с той же проблемой. В районе Хасавюрта группа наткнулась на двух чеченских охотников, молодого и старого. Двое суток таскала их за собой, так как Воробьёв не хотел убивать ни в чём не повинных людей, имевших, по их словам, большие семьи и бывших единственными их кормильцами. В конце концов охотников отпустили, поверив в их принадлежность к простому народу, а через несколько часов группу настигла погоня. В результате во время боя был убит один из разведчиков и ранены четверо, в том числе и Воробьёв, но группе всё же удалось оторваться от преследователей и унести убитого и раненых, и тем не менее задачу группы посчитали невыполненной, а Панкрата спустя месяц судили и тихо уволили, не создавая прецедента, хотя причина стала известна многим. Бедный, пожалела его Лидия, положив прохладную ладошку на локоть майора. Сколько тебе пришлось пережить? и добавило с женской непосредственностью. А жена как на это прореагировала? "Я не женат", усмехнулся майор. "Но на самом деле я лучше, чем моя репутация". От форшни до ковалей было всего 3 км, поэтому, как ни старался всё понимающий Ларин ехать медленно, всё же вся дорога заняла не более четверти часа. Так что Панкрат с разочарованием вздохнул, когда показался мостик через ручей. перед въездом в деревню. И тут же Михаил резко затормозил. Из-за кустов на берег ручья вышел длинный, нескладный с виду, одетый в живописное тряпьё, для маскировки, наверное, Родион. Панкрат открыл дверцу машины. Родион хотел что-то сказать, но увидел пассажирку и вопросительно глянул на Воробьёва. "Ну, вы тут поговорите, а я пойду", заторопилась Лида. "Тут уже близко. Спасибо, что подвезли, заходите в гости. Хата мамы слева, третий с краю, у колодца". Она пошла по дороге с увесистой продуктовой сумкой, а мужчины молча смотрели, как она идёт в босоножках, женственная и сильная. Потом Панкрат дёрнулся было помочь ей поднести сумку, но Родион остановил его за рукав. Погоди, командир, тут возникли некоторые трудности. За домом нашего полковника следят. Это раз. Панкрат оторвал взгляд от ног Лидии, подобрался, глаза его приобрели острый деловой блеск. — Так, ты не ошибся? — Ёлы-палы! — оскорбился Родион, постучал пальцем по голове. — Эта дыня меня еще не подводила. — Ладно, не обижайся. Кто следит, усекли? — Как минимум трое в камуфляже с разных сторон, в том числе со стороны огородов. Там сзади дома есть пруд, окруженный ивами и ракитником, и в кустах торчит бинокль. — Понятно. — Что еще? — Мы встретили соседа полковника, такой смешной мужичок. — Так. Ромка, Роман Евграфович, отец Елизаветы. Так он сообщил, что дочь его выпустили. Точнее, её забрал из милиции муж и увёз в Брянск. Панкрато задачено выпятил губы. Так она же с ним давно не живёт, по словам полковника. Может, муж увёз её насильно? Сие мне неведомо. Кстати, ты упадёшь, если узнаешь, кто её муж. Держись за что-нибудь. Мэр Брянска равнодушно сказал Панкрат. «Ты уже знаешь? Откуда?» Корова на ухо шепнула. «Придется, видимо, навестить этого мэра в Брянске, выяснить, с чего это у него интерес к жене загорелся, а главное, почему он так много внимания уделяет Жуковскому району. Садись в машину, поедем к Витьке, он где-то еще один курган нашел разрытый». «Где Толик?» Родион свистнул в два пальца. На другом берегу ручья показался Зеленов, таща на себе рюкзак и оружие. В отличие от Родиона, одет он был в десантный комбинезон и выглядел устрашающе. Буркнув: "Привет", он залез в джип. Панкратки внул Ларину, достал рацию, и та, словно дождавшись этого момента, запищала. Барков вышел на связь первым. "Командир, на нас напали. Кости убит. Мы отходим". Одним из главных достоинств Воробьёва было его мгновенное вхождение в любую ситуацию. Времени на анализ событий ему не требовалось, он сразу включался в дело, не задавая лишних вопросов и не высказывая своего отношения к происходящему. "Где вы? Opel сгорел, отходим вглубь болота на север от зоны. Асфальтовая дорога в километре справа. Едем, держитесь". Панкрат ещё не закончил говорить. А Ларин уже врубил передачу, развернул джип и рванул прочь от деревни, не обращая внимания на стон амортизаторов и толчки. «Что там?» — спросил Родион, упираясь руками в потолок кабины. Панкрат молча достал из-под сидения Никонов, проверил магазин, буркнул. «Приготовьте оружие, на Баркова напали». «Кто?» «Сейчас разберемся». Спустя полчаса бешеной гонки и дикой тряски джип вывернул на асфальтовую ленту, ведущую к зоне за колючей проволокой и погнал на север. Ещё через несколько минут стала слышна стрельба. Ларенс вернул с трассы в лес, минуты 3 петлял между деревьями и кустами, влетел в колдомину и мотор заглох. Не слова не говоря, мстители выскочили из джипа, растянулись цепочкой и углубились в чащу, прислушиваясь к звукам боя. Стрельба велась в основном из автоматов, изредка бухали помповые ружья и сухо щёлкали пистолеты. Судя по всему, группу Баркова гнали к болоту сознательно, а прорваться сквозь цепь атакующих с мёртвым Константином он не мог. Ускорили бег и вскоре вышли в тыл загонщиков, неторопливо постреливывающих из автоматов. Калашникова десантный вариант и пампушек. Ребята Баркова отвечали редкими пистолетными выстрелами, заставлявшими тем не менее преследователей тыкаться носом в землю. Судя по несуетливым действиям и ленивой с виду неспешности, это были не просто охотники или бандиты, но профессиональные военные в камуфляже, опытные и бывалые. Они точно знали, что беглецам никуда не уйти, и поэтому не торопились уже празную победу. Банкрат насчитал 10 стволов, передал по цепи: "Берём левый фланг, каждый своего, сигнал моя атака". Сделал бросок вперёд, выбирая мелькавшей за кустами спины преследователей Баркова и радуясь, что у них нет собак. И когда до загонщиков осталось меньше 10 шагов, остановился, поднимая автомат. Задержал дыхание, дал очередь по широкой спине гиганта в пятнистом комбинезоне, поливавшего пулями край болота, произнёс одними губами: Штирлиц стрелял в упор, упор упал. Сомнений никаких он не испытывал, жалости тоже. Это была война, навязанная мстителем теме, кто прикрывал бандитов на своей территории, и поступать с ними надо было адекватно. Точи же раздались ещё три очереди, чей-то истошный крик, стоны, и Панкрат перенёс огонь вправо, туда, где ци преследователей огибало болото. Затем зарал во всю мощь лёгких: "Витя, мы здесь!" «Замри! Мы их сейчас умоем!» Огонь загонщиков резко ослабел. Среди них началась паника, раздались крики. «Нас обходят! Сват, отходим! А-а-а!» Панкрат для острастки дал еще очередь на голоса, рявкнул, подражая ротному старшине. «Кургузов, зайди от болота! Смирнов, пленных не брать! Шапетин, гони эту мразь к дороге!» Слева затрещал автомат Родиона, кто-то заухал, забарабанил палкой по стволу дерева, засвистел, но никто из подчиненных Воробьева с места не сдвинулся. Это был блеф, имитация атаки, и она имела полный успех, потому что ответная стрельба охотников стала отдаляться, стихать, а не бежали с поля боя. В просветах между деревьями зашевелились тени, с болота выползали люди. Впереди двигался Барков, измазанный в болотной жижа, за ним двое мстителей тащили убитого Константина. Миша Ларин и Толик Зеленов бросились им на помощь. Панкрат встретил полковника, пожал ему руку. Пошли к машине, пока они не опомнились. Вовремя вы, еще бы полчаса и пришлось бы сдаваться. Они бы вас в плен брать не стали. — Да уж, — скривил губы Барков, — влезли мы в их огород по самое некуда. Оглядываясь, держа пальцы на спусковых скобах автоматов и курках пистолетов, они поспешили за ребятами к дороге, где оставили джип. Как убили Костю? Мы оставили его в охранении и сами пошли смотреть курган. Они подкрались незаметно, убили его ножом в спину. Профессионалы, ё-моё. Только он сам всё равно успел нажать на курок пистолета. А так они не ожидали, отошли, но потом у них автоматы, понятно. Крутые ребята не боятся шума. Да, ведут себя как хозяева. Что-нибудь нашли на кургане? Раскоп такой же, что и на Бурцевом городище. И вот это. Барков достал из кармана продолговатый предмет, замотанный в носовой платок. Панкрат развернул платок и едва не выронил предмет. Это был посиневший, закостенелый человеческий палец с почерневшим ногтём. Вот именно, пробурчал полковник в ответ на ругательство Воробьёва. Панкрат выбросил палец вытереть руки о листву деревьев. Значит, это всё-таки могила братская. Что-то здесь творится непонятное, командир, очень некрасивое. Влезли мы в такую халепу, вылезем. Поможем нашему приятелю из кавалерии и подадимся поближе к столице. Мне тоже перестаёт нравиться здесьний климат. Мстители вытащили джип из ямы, уложили на заднее сиденье мёртвого Константина, втиснулись сами, и Панкрат сел за руль. Вскоре они были возле Фашнянского кладбища, совершенно безлюдного на данный момент, что упрощало похороны кости. Вырыли могилу, завернули Константина в палатку, похоронили. Постояли над могилой, склонив головы, потом не изговариваясь, посмотрели на Воробьёва. Ещё раз предлагаю всем подумать, оставаться со мной или нет, сурово сказал Панкрат. Война с бандитами переросла в войну с армейской силовой структурой, имеющей секретную базу. У нас же нет ни базы, ни транспорта, ни оружия, ни знания местности. Мы на чужой территории. Долго мы в таких условиях не продержимся. Но мне очень хочется узнать, что за дрянь здесь творится. Людей закапывают в курганы, а потом выкапывают не ради забавы. Сдаётся мне, кто-то прячет концы в воду. Я с тобой, буркнул Барков. Они убили Костю, а я не из тех, кто прощает убийц. Я тоже остаюсь, флегматично пожал плечами Родион. Мы все остаёмся. Женатый среди нас столько толик, и детей у него двое, пусть уходит. Дети не должны расти без отца. Толик Зеленов посмотрел на Панкрата и отвёл глаза. Воробьёв обнял его за плечи, сказал негромко: "Уходи, Талян, Родион прав. Ты своё дело сделал. Бери джип и езжай в Жуковку, оставишь машину у вокзала. Нам она уже не пригодится, слишком заметная". Зеленов в нерешительности потоптался у могилы, потом обнялся с каждым, сел в джип и уехал. Мстителей осталось шестеро, если не считать Андрея Краснова. ждущего группу в Брянске. Переходим на нелегальное положение. Панкрат оглядел хмурых парней. Сейчас все идём по магазинам, переодеваемся во всё цивильное, чтобы не отличаться от местных жителей. Ищем транспорт, мотоциклы и велосипеды. Оружие на шее, только ножи. Всё остальное прячем в одном месте, в какой-нибудь из деревень. Какой? подал голос Ларин. Панкрат подумал. В Ковалях. После покупки одежды и переодевания просочимся туда по одному, чтобы не вызывать подозрений. Лучше поближе к вечеру. Третья хата с краю от ручья. Я буду там. Вопросы. Мстители, грязные, оборванные, мрачные, словно сбежавшие из другого мира в яркий летний солнечный день земли, молчали.